Часть 5. Оставь Амура и следуй за Марсом. Глава 1. Каждое утро он отвозит дочек в школу, а во время летних каникул на уроки тенниса. Обычно он только тогда их и видит, поскольку домой возвращаются поздно, когда они уже давно спят. Так что он дал обещание отвозить их в школу по утрам или на уроки тенниса, он держал обещание Школа так или иначе по пути к его работе, в отличие от датского теннисного клуба. Дорога до него занимает как минимум 20 минут, а движение по утрам довольно плотное. Он разговаривает с дочками Тиной и Вики, пока везет их, в основном о телепередачах, поп-музыке и знаменитостях. Тине 11, Вики 8. Они любят говорить о телезвездах, о поп-звездах. Он знает о них немало, хотя это уже давно не область его интереса, а как когда-то. Они прибывают в теннисный клуб около девяти, и девочки берут сумки с теннисными принадлежностями и выбегают из машины, небрежно махнув ему руками на ходу, а он сидит и смотрит на них. Когда они заходят в здание, он отъезжает и включает радио. Обычно он не включает радио, пока не высадит дочек, но иногда они слушают музыку вместе в дороге, а иногда подпевают. Но когда он один, он слушает новости. Обычно в это время говорят о спорте, без 5.9, когда он проезжает мимо района озер. Его Ауди почти новая, ей нет еще и года, и ему нравится водить ее. Модель А4, серебристая, с черными кожаными сиденьями. Скромный удобный салон, можно сказать, не выделяющийся. Когда выбирал машину, он прочитал об этой модели на одном сайте, что она четко и разумно отвечает почти всем необходимым требованиям. Ему это сразу понравилось сама формулировка – От теннисного клуба до его офиса в городе дорога занимает еще минут десять в зависимости от пробок. Иногда он опаздывает на несколько минут на утреннее совещание и старается незаметно проскользнуть и занять ближайшее место к двери, в то время как Эллен уже говорит. Сегодня утром в внеочередное заседание. Эллен позвонила ему очень поздно прошлым вечером и сказала, что только что говорила с Джепом, редактором отдела новостей, Он рассказал ей об одной истории, над которой работал. Это касалось министра обороны Эдварда Даллена, а точнее подозрения относительно его романа с замужней женщиной. «Джеб говорил с тобой об этом?» – спросил его элен «Нет», – сказал Кристиан. Джеб сказал ей, что уверен в правдивости этой истории, поскольку у него был доступ к телефонным данным, не оставляющим сомнений, Более чем однозначные сводные данные, а также, что еще примечательнее, конкретные слова из текстовых сообщений. элен хотела знать, как Джеб смог раздобыть такую информацию, не пришлось ли ему как-то обходить закон, но это он сказал ей, что даже если и пришлось, никто из коллег к этому напрямую не причастен. Сообщив все это Кристиану, Она спросила, что он думает об этом. Он сказал, что прежде должен сам ознакомиться с информацией. Сегодня утром они как раз собираются обсуждать это. Приехав, Кристиан видит Джепа и его заместителя Дэвида Джесперсона у дверей комнаты для совещаний. Тучный Джеп сидит на единственном стуле, держа в руке пластиковый стаканчик с водой. «Эллен еще здесь?» – спрашивает Кристиан. «Она там, с Мортоном», — отвечает Джеп. Ему должно быть около шестидесяти. Он работает в газете в должности редактора новостей с тех пор, когда Кристиан только устроился сюда на практику. «Обсуждает с ним твои сомнительные телефонные сведения?» — спрашивает Кристиан. Джеп пожимает плечами. «У него совсем нет шеи, и в этом есть что-то отталкивающее. Его лохматые седые волосы подстрижены под горшок». «Что именно ты раздобыл?» — спрашивает его Кристиан. «Он знает, что Джеб не посвящает его в свои дела, имея прямой выход на элен и при любой возможности старается обойти его». Джеб хотел стать заместителем редактора, когда эта должность открылась два года назад, однако ее получил Кристиан, который тогда работал редактором отдела шоу-бизнеса и теленовостей и был моложе его на 20 лет. С тех пор отношения между ними не особенно теплые. Глядя в свой стаканчик, Джеб говорит, «Я тебе там скажу, не хочу два раза повторять». «Ну, хорошо», — кивает Кристиан и, повернувшись к Дэвиду Джесперсону, здоровается с ним. «Привет, приятель!» – отвечает Дэвид. «Ты тоже с нами?» «Так точно!» «Потрясающе!» – говорит Кристиан. Зайдя в комнату, они видят Эллен и Мортона, штатного юриста. Хотя он не похож на юриста, на нем спортивный костюм. Они все здороваются и рассаживаются за длинным столом. На нем бутылки с минералкой, из окон открывается вид на озеро Пеблинге. Сейчас жарко, безветренное августовское утро. Эллен обращается к Джеппу. «Хорошо, расскажи нам, что у тебя есть». «Дэвид», — говорит Джеб. Дэвид Джесперсон с готовностью поддается вперед. Он ровесник Кристиана, год в год они учились в одной школе в провинции. Дэвид поступил в университет и, и так пришел в журналистику. У Кристиана не было высшего образования, и какое-то время Дэвид занимал более высокую должность. Он худощавый, симпатичный, кожа у него чуть желтоватая, что говорит о проблемах с печенью. «Хорошо, что у нас есть? У нас есть неопровержимое доказательство того, — говорит он, обращаясь в основном к Элен, что у Эдварда Далина роман с замужней женщиной. Это продолжается несколько лет. «Вообще-то мы занимаемся им уже какое-то время. Женщину зовут Наташа Омсон. Она замужем за Сэреном Омсоном». Элен прерывает его. далин не женат нет разведен говорит дэвид «Омсен замужем элен кивает да это продолжается уже несколько лет говорит дэвид но сейчас похоже их отношения на излете она так хочет далин же вовсе не в восторге у него разбитое сердце добавляет джеб и вам известно все это благодаря доступу к телефонным данным спрашивает элен «Что у вас есть конкретно? От кого вы это получили?» Дэвид смотрит на Джепа. Кристиан замечает в его взгляде тревогу. «От кое-кого из телефонной компании», — говорит Джеп. «Как я сказал, у них есть доступ к телефонным распечаткам. Кому он звонит? Когда?» «Его голосовые сообщения, текстовые сообщения». «И у вас есть эта информация?» «Ага». «Как вы ее получили?» — спрашивает элен «Они к нам сами обратились?» «Я полагаю, вы им заплатили?» «Ага», — говорит Джеб, глядя в стол. «Сколько?» — Джеб поднимает глаза. «Вы уверены, что хотите знать?» элен смотрит на Мортона, который качает головой. «Так, что у вас есть конкретно?» — повторяет она. Дэвид передает ей флешку, наклонившись через стол. «Там все тексты, — говорит он, — и конспекты основных пунктов». «Важны сами тексты», — добавляет Джеб. «Его к ней, и ее к нему», — говорит Дэвид. «Все там». Она вставляет флешку в лэптоп и открывает файл. Примерно минуту она молча изучает его, пока другие смотрят на стену или в окно, на озеро и низкий Копенгагенский горизонт, дома на дальнем берегу реки напоминают дорогие игрушки. «А вы уверены?» — внезапно спрашивает она, — что это настоящая, а не какая-то фальшивка. «Уверена на сто процентов», — говорит джеп «Почему?» «Мы проверили источник». «Да». «Отправили кое-какие тексты сами», — говорит джеп — «на номер Далина они там. По времени все совпало, как положено». Кажется, Элен довольна, даже впечатлена, а Дэвид больше других доволен собой. Элен говорит... «Единственная проблема в том, что мы не можем напечатать ничего из этого, из этих сообщений». «Да», — подтверждает Джеб, — «это выдаст наш источник». «А то, что он сделал, это прямо сказать не совсем законно». «Или как? Я вообще-то не знаю. Его же тогда могут обвинить, наверное». «Хорошо», — говорит Эллен. Она поворачивается к Мортону, который стоит у нее за плечом, и тоже просматривает сообщение на экране лэптопа. «Так мы не можем?» – спрашивает она. «Нет», – говорит Мортон, – «если далин подаст в суд, а этот материал нельзя использовать в суде, больше у тебя ничего нет. Так что нет». «Так что нам тогда остается, джеп Дэвид Джесперсон озабоченно почесывает подбородок и смотрит в окно. Он старается подражать в разумных пределах Дэвиду Бэкхэму, Приталенный пиджак, стрижка по моде 30-х, ухоженная светлая щетина. Джеп начинает говорить о том, какую окраску получит эта история в свете национальной безопасности. Элен прерывает его. «Да, ясно. Если он подаст на нас в суд, защищаться нам нечем. В этом все дело». Что ты думаешь, спрашивает она Кристиана, который пока ничего не сказал. Он тоже встал со своего места и, склонившись к экрану лэптопа, читает тексты. Их там сотни. И читать их как-то неловко, из-за их языка. Я хочу тебя, ты разбиваешь мне сердце. Все в таком духе. Он выпрямляется. Это история для первой полосы, говорит он. Он ключевой министр. Это должна быть первая полоса. «Так ты думаешь, мы должны это сделать?» — спрашивает элен «Я думаю, должны. Он подаст на вас в суд, и вы, скорее всего, проиграете», — говорит Мортон, садясь на свое место, широко расставив ноги в тренировочных штанах. «И вам это очень дорого обойдется», — должен сказать. элен по-прежнему смотрит на Кристиана. В нем есть какая-то спокойная сила, почти безмятежность. В его мягком, чуть пухлом лице... В своем пиджаке с узкими лацканами при тонком синем галстуке он напоминает на редкость элегантного специалиста по финансовой отчетности или даже молодого управляющего похоронного бюро. Легко представить, как он тактично говорит что-то семье покойного, зная что и как сказать. «Конечно», — обращается он к Мортону, — «я понимаю. Просто нам нужно что-то большее, еще один источник». «Например?» — спрашивает элен «Как насчет самого Эдварда? Что, если он сам признает связь?» «С какой стати?» — удивляется Джеб. Кристиан словно не слышит его. «Он не знает, что это все, что у нас есть», — говорит он элен «Он не знает, что мы знаем или откуда мы это узнали». Теперь он переводит взгляд на Джеба. «Так ведь?» Джеб взирает на Кристиана с откровенной враждебностью, и тот опять обращается к элен Мы заставим его думать, что напишем об этом в любом случае, и скажем, что даем ему возможность высказаться лично и изложить свою точку зрения. А если он будет все отрицать, спрашивает Джеб? Значит, будет отрицать, говорит Кристиан. Но я так не думаю, и снова обращается Кэлен. Я довольно хорошо его знаю. Уж ты знаешь, говорит она тихо. Он скромно пожимает плечами. Конечно, это... «Это тоже надо учитывать», — говорит элен «Да, нам нравится, так ведь?» «Мы не можем отказаться от материала только из-за этого», — говорит Джеб. «Мы не можем отказаться от материала по разным причинам», — возражает Кристиан, «а значит, должны сначала поговорить с ним. Он будет к этому готов». «Мы хотим представить его в наиболее выгодном свете. Так мы ему скажем. Если он будет думать, что мы напишем об этом в любом случае, ему просто не будет смысла это отрицать». «Ты должен поговорить с ним», — говорит элен Кристиану. Джеб недовольно вздыхает. «Больше никто об этом не знает?» — спрашивает его элен «Нет», — отвечает Джеб, — «я так не думаю». «Ты так не думаешь?» «Нет», — говорит, — «никто не знает». «Все равно надо действовать быстро», — говорит Кристиан. «Мы не хотим, чтобы кто-то другой что-то разнюхал. И нам нужно успеть до того, как она его бросит, если бросит». «Мне поговорить с Эдвардом сегодня?» «Хорошо», — соглашается элен — «поговори с ним». «Посмотрим, что он скажет». «А вы, ребята, молодцы», — хвалит она остальных. «Ладно, на этом все». Все начинают расходиться, но Кристиана она просит остаться. Мортон оборачивается». «Если вы решите написать об этом, я советую не называть имени женщины. Она – частное лицо. Она сможет выдвинуть против вас обвинения во вторжении в частную жизнь, даже если история будет на сто процентов правдива и без всяких других оснований для судебного преследования». «Хорошо», – кивает элен – «я подумаю об этом. Спасибо, Мортон». Когда они остаются одни, она просит Кристиана устроить встречу с далином и он звонит Ульрику ларсону советнику министра обороны по связям с общественностью. Кристиан довольно хорошо знаком с Ульриком. Они общаются почти каждый день. «Ульрик», — говорит он в трубку, — «это Кристиан». После обмена любезностями он переходит к делу. «Слушай, Ульрик, мне нужно встретиться с Эдвардом. Лицом к лицу». «Ага», — он смотрит на Эллен. «Значит, он в Испании». «Так я могу с ним там встретиться?» «Могу вылететь этим же утром. Это важно. Это очень важно. Он захочет услышать то, что я скажу ему. Нет, по телефону не получится. Хорошо, дай мне знать, что он скажет. Спасибо, Ульрик». Повесив трубку, Кристиан сообщает, он в Испании на несколько дней. Официально? Нет, у него отпуск. Пока они ждут звонка от Ульрика, Эллен говорит ему... «У нас тут ожидается большая встряска, Кристиан. Наш новый владелец хочет сильно сократить расходы. Ему так нужно. Нам это нужно. Ты это знаешь». Он кивает ей с улыбкой. Она говорит, «Нас ждут потери. Придется со многими расстаться». «Я знаю», — говорит он. Они сидят рядом за длинным столом, его телефон лежит перед ними. «Ты всегда с таким вкусом одет», — говорит она, улыбаясь ему с восхищением. «Стараюсь». «Джеб раздолбай». Он молча выравнивает свой телефон по краю стола. «Что ты думаешь о нем?» «Ты хочешь расстаться с ним?» — спрашивает он, не сводя глаз с телефона. «Он висит на волоске», — признает она. «Это может пойти нам на пользу, если дело выгорит». «Я уверен, всю работу сделал Дэвид». «И я уверен», — соглашается он. «Ты можешь представить Дэвида на месте джепа спрашивает она. Она смотрит на него тем особенным взглядом, словно только он один интересует ее во всем мире. Это очень льстит ему. «Не уверен», — отвечает он. «Я не могу», — говорит она, если честно. «Может, дорастет со временем», — предполагает Кристиан. «У нас нет возможностей для экспериментов». «Нет», — соглашается он. «Ты узнаешь немало интересного Даллена, так?» — спрашивает она. «Порядочно. Он хороший источник, мы с ним приятеля». «А это не повредит вашим отношениям?» Кристиан сплетает пальцы холеных белых рук и задумчиво хмурится. «Нет», — говорит он наконец, — «это пойдет на пользу каждой из сторон. Ничего не изменится, а даже если изменится, дело того стоит, я думаю. Я могла бы послать кого-то другого». Легкая улыбка только подчеркивает ее задумчивость — Он качает головой, его мышиного цвета волосы аккуратно подстрижены. «Нет». «Это может стоить ему должности?» — спрашивает она. «Нет, полагаю, нет», — говорит он и задумывается на какое-то время. «Нет». «Если бы он был женат, тогда возможно, но он не женат». «А как насчет Наташи омсон спрашивает элен «Ну да, я размышлял об этом», — говорит Кристиан, снимая очки. «Нам нужно следить за ней, выяснить, где она живет. У нас есть ее номер, очевидно, мы можем отследить ее по телефону, понять, как она настроена. Если Эдвард меня отбреет, он может быть упертым, когда хочет, мы получим, что нам нужно от нее». «Я поручу это кому-нибудь». Какое-то время они сидят молча. Затем она спрашивает с мягкой улыбкой. «Как твои девочки?» Он уже готов ответить что-нибудь расплывчатое и положительное, когда звонит его телефон, Ульрик. Поговорив с ним, он убирает телефон в карман пиджака и говорит элен «Эдвард ждет меня в своем доме в Испании сегодня вечером».